Весь ужин Джулия оживленно болтала, рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральных вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений, он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась но не вызывало сомнений то, что он нисколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия. «Но это же чудесно!» — воскликнул Том, и глаза его заблестели. «Это же верняк! Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег!» «Да, все так, но мне не очень-то хочется покидать Лондон. Почему ради всего святого? Да я бы на твоем месте ухватился за их предложение обеими руками. пьесы уже давно не сходят со сцены, чего доброго, к Пасхе театр совсем перестанут посещать. И если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь». «Не вижу, почему бы ей не идти все лето». «К тому же я не люблю новых людей, предпочитаю оставаться с друзьями». «По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут, и ты здорово проведешь время в Нью-Йорке». Ее звонкий смех звучал вполне убедительно. «Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться». «Конечно же, я буду чертовски по тебе скучать, но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев». Если бы мне представилась такая возможность, уж я бы ее не упустил. Когда они кончили ужинать, и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвел руками ее талию и поцеловал. И позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели, Недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце.